Глава вторая. Акт проверки. Для чего он нужен? Надзор за деятельностью приемных родителей осуществляется органами опеки и попечительства по месту жительства подопечных в соответствии со статьями 24 и 25 Федерального закона Российской Федерации от 24 апреля восьмого года, номер 48 Федерального закона об опеке и попечительстве. Органы опеки периодически проверяют условия жизни подопечных. Порядок и сроки определяются правилами осуществления органами опеки и попечительства, проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями — требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года, номер 423. Далее правила. Один раз в течение первого месяца после принятия ребенка в семью. Один раз в три месяца в течение первого года после принятия ребенка в семью. Один раз в шесть месяцев в течение второго года и последующих лет пребывания ребенка в семье. За отсчет берется дата составления акта о назначении вас опекуном, попечителем. При проведении проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного. Пункт пятый правил. При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей, либо о нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства вправе провести внеплановую проверку. Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки на основании акта органа опеки о проведении внеплановой проверки, распоряжения или постановления. С этим актом вас обязаны ознакомить и выдать вам копию документа. По результатам специалистами опеки составляется акт проверки условий жизни подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, Обеспечение сохранности его имущества, а также выполнение опекуном требований к осуществлению своих обязанностей. Далее, акт. В акте проверки условий жизни подопечного указываются. А. Оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечение сохранности его имущества. Б. Оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Акт – это важный документ, который свидетельствует о должном исполнении возложенных на вас обязанностей. Он может стать для вас спасательным кругом при возникновении конфликта интересов. Многие мои клиенты не имели актов на руках, считая это маловажным. При обращении в суд за защитой своих прав по самым разным вопросам, о возможности опекуна быть усыновителем, о признании незаконным освобождения отстранения от исполнения обязанностей опекуна, о лишении или ограничении в родительских правах биологических родителей, в уголовных делах самых разных категорий и прочее. Всегда встает вопрос о том, как вы исполняли обязанности ранее, и именно этот документ подтвердит вашу компетентность. От того, что отражено в акте, во многом будет зависеть, насколько благоприятным для вас будет разрешение вопроса в судебном порядке. Возможно, по актам вам вынесли предупреждение или дали рекомендацию, а вы и знать об этом не знаете. Очень неприятный сюрприз. И в таких случаях опека, как правило, утверждает, акт направляли почтой. Алгоритм действий при оформлении акта оформляется специалистом опеки в двух экземплярах один из которых в течение трех дней с момента его утверждения должен быть направлен вам, Десять дней на оформление специалистом, то есть через 14 дней максимум вы должны иметь на руках акт. Обратите внимание на пункты. Перечень выявленных нарушений и сроки их устранения. Рекомендация опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного и исполнению опекуном возложенных на него обязанностей. Предложение о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Если эти пункты содержат выводы или рекомендации, которые вам непонятны, то необходимо обращаться письменно с требованием разъяснить вам указанные выводы и рекомендации. Если акт содержит ошибки или несоответствия, то нужно указать письменно на необходимость их устранения. Если действия приемного родителя осуществляются с нарушением законодательства Российской Федерации и или наносят вред здоровью, физическому, психологическому и нравственному развитию подопечного, а также если выявленные в результате проверки нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или попечительства, то орган опеки в течение трех дней со дня проведения проверки а. принимает акт, об освобождении опекуна от исполнения возложенных на него обязанностей, либо об отстранении его от их исполнения, который направляется опекуну. Б. Осуществляет меры по временному устройству подопечного при необходимости. В. Принимает решение об устройстве подопечного в другую семью или в организацию для детей сирот. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью подопечного, Орган опеки вправе немедленно забрать ребенка у опекуна в порядке статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации. Очень часто я встречаю у своих клиентов мнительность, желание сохранить хорошие и удобные отношения с органами опеки, но это может сыграть с вами очень злую шутку. Помните, вы вправе оспорить акт в судебном порядке по правилам Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. История из практики о том, как вас могут видеть соседи, живущие рядом. Кляузное заявление в органы полиции от соседей приемной семьи начиналось со следующих строк. Светская львица Ольга Миллионщикова выходит из дома, держа в руках бокал вина, сигарету, сумчонку и маленькую собачонку. Раздав указания мужу и детям, садится в кабриолет и покидает поместье до позднего вечера, иногда следующего дня. Приемные дети работают в огороде с утра до вечера. По периметру дома бегает немыслимое количество собак и кошек. Зловоние распространяется на всю округу. Фамилии и имена изменены. После такого сообщения в приемную семью, разумеется, поедет комиссия с проверкой. В действительности огорода на участке может и не быть, но будут устанавливать факт наличия кабриолета, сумочек, собачек и средств, на которые они были приобретены уточнят, как часто вы покидаете поместье без детей, а если с детьми, то умещаются ли в автомобиль все необходимые детям вещи, а также промаркированы ли их лоточки с едой временем приготовления. Вы должны быть готовы к тому, что вас могут оговорить посторонние люди без всяких на то оснований, и вам придется защищаться. Для этого и необходимо собирать копии актов проверки. Именно по ним можно будет восстановить правду. А если вы не согласны с какими-либо формулировками, то замечание нужно зафиксировать в письменном виде или даже обжаловать в суде. Правило номер два. Акт проверки — это щит, который необходимо получать всегда и сохранять. Акт — документ строгой отчетности, может быть оспорен в суде.